Глава 4. Искатель. Притория, 1980. е Экзистенциальный кризис. Когда Маск был маленьким, мать начала водить его в воскресную школу при местной англиканской церкви, где сама работала учительницей. Дело шло не очень хорошо. Она рассказывала детям истории из Библии, а Илон задавал вопросы. «Что значит воды расступились? спрашивал он. «Это невозможно». Когда очередь дошла до притчи о том, как Иисус накормил людей хлебами и рыбой, Илон отметил, что пища не могла появиться из ниоткуда. Он был крещен, а потому должен был причащаться. Но уже тогда сомневался — в целесообразности этого. «Я принял кровь и тело Христовы, что в детстве довольно странно», — говорит он. «И тогда я спросил, — это что вообще за кошмар? Странная метафора каннибализма?» Мэй решила, что отныне, по воскресеньям, позволит Илону читать книги дома. Его отец, который был более богобоязненным, сказал Илону, что некоторые вещи невозможно постичь, поскольку возможности человека ограничены. «Летчики атеистами не бывают», — утверждал он, а Илон добавлял, «на экзамен атеисты не приходят». И все же Илон довольно рано пришел к выводу, что объяснение всему стоит искать в науке а потому нет нужды выдумывать Творца или Божество, которое руководит нашей жизнью. Когда он подрос, его стала преследовать мысль, что чего-то в этой жизни не хватает. Ни научная, ни религиозная трактовка бытия не давала ответа на действительно серьезные вопросы, такие как «откуда взялась Вселенная и почему она существует?». Физика объясняла во Вселенной всё, но только не почему. Из-за этого Маск столкнулся с подростковым экзистенциальным кризисом, как он сам выражается. «Я пытался понять, в чём смысл жизни и Вселенной», — говорит он. «И меня ужасно тяготила мысль, что жизнь, возможно, не имеет смысла». Как настоящий книжный червь он искал ответы в книгах. Сначала он совершил типичную ошибку всех метущихся подростков и обратился к философам-экзистенциалистам Ницше, Хайдегеру и Шопенгауру. Его недоумение сменилось отчаянием. «Не советую подросткам читать Ницше», — говорит он. К счастью, его спасла научная фантастика неиссякаемый источник мудрости для играющих в игры детей с пытливым умом. Он перечитал всю фантастику в школьной и городской библиотеках и стал просить библиотекарей заказать новые книги. В число любимых у него вошел роман Роберта Хайнлайна «Луна. Суровая хозяйка», в котором рассказывается о лунной колонии для сыльнопоселенцев. Ею управляет суперкомпьютер Майк, обретающий сознание и чувство юмора. Во время восстания в колонии компьютер приносит себя в жертву. В этой книге рассматривается вопрос, который станет ключевым в жизни Маска. Будет ли искусственный интеллект развиваться для поддержки и защиты человечества, или же у машин появятся собственные умыслы, из-за которых они станут угрозой для людей? Это одна из центральных тем в романах Айзека Азимова о роботах, которые Маск тоже полюбил. В них формируются законы робототехники, созданные для того, чтобы роботы не вышли из-под контроля. В финальной сцене, опубликованного в 1985 году романа «Роботы и империя», Азимов разъясняет главный из этих законов, названный нулевым. «Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинен вред». Герои Азимовского цикла «Основание» разрабатывают план отправить поселенцев в далекие регионы галактики, чтобы сохранить человеческое сознание перед неминуемым наступлением темных веков. Тридцать с лишним лет спустя Маск написал твит о том, как высказанные в этих книгах идеи подтолкнули его к намерению отправить человечество в космос и поставить искусственный интеллект на службу людям. Цикл основания и нулевой закон стали краеугольным камнем для создания SpaceX. Автостопом по галактике Но больше всего на юного и любознательного Маска повлияла книга Дугласа Адамса. «Автостопом по галактике». Эта бойкая и остроумная история помогла Маску сформировать свое мировоззрение и добавила крупицу юмора к его обычной серьезности. «Книга «Автостопом по галактике» вытащила меня из моей экзистенциальной депрессии», — говорит Маск, — «и вскоре я нашел в тексте множество уморительных деталей». В книге рассказывается о человеке по имени Артур Дент, которого, пролетающий мимо космический корабль, спасает Земли за несколько секунд до того, как ее уничтожает внеземная цивилизация, строящая гиперпространственную магистраль. Вместе со своим внеземным спасителем Дент исследует различные уголки галактики, которые управляются двухголовым президентом гением непостижимости. Обитатели галактики пытаются найти ответ на великий вопрос жизни, Вселенной и всего остального. Для этого они построили суперкомпьютер, который через 7 миллионов лет выдает ответ «42». Услышав сконфуженный вой толпы, компьютер парирует «Я убежден в правильности ответа». По правде говоря, дело, я думаю, в том, что вы никогда, собственно, не задумывались, в чем состоит этот вопрос. Маск усвоил этот урок. «Из этой книги я вынес, что необходимо расширять границы сознания, чтобы мы лучше формулировали вопросы об ответе, которым является Вселенная», — говорит он. Роман «Автостопом по галактике» и последующее влечение Маска видеостимуляторами и настольными играми на всю жизнь поселили у него в голове тягостную мысль, что мы, возможно, просто пешки в модели, разработанные существами высшего порядка. Как пишет Дуглас Адамс, существует теория, утверждающая, что если кто-нибудь доподлинно выяснит, что такое Вселенная — и зачем она нужна, то она в тот же момент исчезнет, а вместо нее появится что-нибудь еще более странное и причудливое. Существует другая теория, которая утверждает, что это уже случилось. Бластер В конце 1970-х годов множество гиков по всему миру увлеклось ролевой игрой Dungeons and Dragons, Подземелья и Драконы. Илон, Кимбл и их двоюродные братья Райвы с головой ушли в игру, где игроки сидят за столом и участвуют в фантастических приключениях, создавая себе персонажей и бросая кости. Один из игроков исполняет роль мастера, который руководит происходящим в игре и исполняет функции судьи. Илон обычно был мастером и, как ни странно, в этой роли проявлял великодушие. «Даже в детстве у Илона бывали очень разные настроения», — говорит его кузен Питер Райф. «В роли мастера он был невероятно терпелив, что, по моему опыту, далеко не всегда ему свойственно, если вы понимаете, о чем я. Порой к нему приходит такое настроение, и это прекрасно. Вместо того, чтобы давить на брата и кузенов, он вдумчиво описывал варианты, которые имелись у них в каждой ситуации. Вместе они решили принять участие в проходившем в Йоханнесбурге турнире, где стали самыми юными игроками. На турнире мастер поставил перед ними задачу — спасти женщину, выяснив, кто в игре злодей, и убив его. Илон посмотрел на мастера и сказал «Думаю, это вы злодеи», и они его убили. Илон оказался прав, и игра, запланированная на несколько часов, завершилась, едва начавшись. Организаторы обвинили мальчиков в жульничестве и сначала не хотели вручать им призы. Однако Маск настоял на своем. «Там собрались сплошные идиоты», — говорит он, — «это было так очевидно». Компьютер Маск впервые увидел, когда ему было лет 11. Он заметил его в торговом центре в Йоханнесбурге и несколько минут просто стоял и рассматривал его. «Я читал компьютерные журналы», — говорит он, «но никогда прежде не видел компьютер своими глазами». Как и раньше с мотоциклом, он долго выпрашивал компьютер у отца. Эрл, как ни странно, выступал против компьютеров, утверждая, что инженеру от них никакого толку, потому что на них можно разве что в игры играть. В итоге Илон скопил деньги на подработках и купил один из первых персональных компьютеров — Commodore VIC-20. На нем можно было играть в такие игры, как Galaxian и «Альфа-Бластер», где игрок пытается защитить Землю от инопланетных захватчиков. К компьютеру прилагался 60-часовой курс по программированию на Basic. «Я прошел его за три дня, почти не смыкая глаз», — вспоминает он. «Через несколько месяцев...» Он сорвал со стены объявление о конференции по персональным компьютерам, которая готовилась в университете, и сказал отцу, что хочет ее посетить. И снова отец оказался против. Билет на семинар стоил дорого, около 400 долларов, и мероприятие было не для детей — Илон ответил, что считает участие жизненно необходимым и продолжил стоять рядом с отцом, упрямо глядя на него. Следующие несколько дней Илон вынимал объявление из кармана и просил отца снова. В конце концов отец уговорил университет сделать Илону скидку, чтобы он смог постоять в задних рядах. Когда по завершении конференции Эрол приехал забрать сына, он застал Илона за разговором с тремя профессорами. «Мальчику обязательно нужен новый компьютер», — постановил один из них. Блестяще справившись со школьным тестом по программированию, Илон получил IBM PCXT и научился программировать на языке Pascal и Turbo C++. В 13 лет он написал игру Blaster, использовав 123 строки Basic и простой ассемблерный язык для графики. Он отправил код игры в журнал PC and Office Technology, и его опубликовали в декабре 1984 года с коротким предисловием, где говорилось: в этой игре необходимо уничтожить инопланетный грузовой космический корабль, который перевозит смертоносные водородные бомбы и машины направленного действия. Хотя и непонятно, что такое машина направленного действия, идея довольно интересна. Журнал заплатил «Маску» 500 долларов, и позже он продал туда еще две игры — одна из которых напоминала «Данки Конг», а другая была симулятором рулетки и блэк-джека. Так Маск на всю жизнь заболел видеоиграми. «Если играешь с Илоном, то играть приходится без остановки, пока в конце концов не приспичит поесть», — говорит Питер Райф. В одной из поездок в Дурбан Маск понял, как взломать игровые автоматы в торговом центре. Он научился запускать игры без монеток, и они смогли играть часами. После этого ему в голову пришла более масштабная идея. Кузены могут создать собственный игровой зал. «Мы точно знали, какие игры популярнее всего, поэтому дело казалось беспроигрышным», — говорит Маск. Он понял, как оплачивать автоматы с выручки. Но когда мальчики попытались получить лицензию в муниципалитете, им сказали, что подать заявление может только человек старше 18 лет. Кимбл, который заполнил 30-страничную анкету, решил, что к Эрлу обращаться не стоит. Он был слишком жестким человеком, говорит Кимбл, поэтому мы пошли к отцу Расы Пита. А он нас послал. В результате на нашей идее был поставлен крест.